Гидеон снова выпрямился и посмотрел на меня. — Нет, жалея Стархуна было неподходящее сравнение с его глазами. Сейчас они искрились скорее ядовито-зеленым. Я медленно покачала головой. — Странно, — заметил он. — А при этом она еще и подруга вашей семьи. Когда я случайно упомянул это имя при Шарлотте, она сказала, что добрая миссис Пурплюплюм всегда вяжет вам колючие шарфы. «О, чертова Шарлота! Неужели она не могла держать язык за зубами?» «Нет, это не так», — упрямо ответила я. «Только у Шарлоты колятся, а наши всегда мягкие». Гидон облокотился на диван и сложил руки на груди. Фонарик светил на потолок, где все еще нервно мерцала лампочка. «В последний раз. Где ключ, Гвиндолин?» «Я клянусь тебе, мистер Джордж не давал мне никакого ключа». Сказала я, отчаянно стараясь остановить катастрофу. «Он вообще не имеет к этому никакого отношения!» «Ах, нет? Как говорится, я не считаю, что ты слишком хорошо врешь!» Он посветил фонариком по стульям. «Если бы я был ты, я бы спрятал ключ где-нибудь в обивке!» «Окей, пусть он обыскует обивку! Так он, во всяком случае, будет занят, пока мы не прыгнем назад. Очень долго уже это не должно было длиться!» «А с другой стороны...» Гидеон повернул фонарь так, что его луч осветил мне точно лицо. «А с другой стороны, это был бы чистой воды Сизифов труд». Я сделала шаг в сторону и сердито сказала «Прекрати!» «И никогда не надо мерить других по себе!» Продолжил Гидеон. Мерцающим в мерцающем свете лампочки, его глаза становились темнее, и неожиданно я почувствовала перед ним страх. «Может быть, ключ у тебя просто в кармане джинсов?» «Дай его мне!» Он протянул свою руку. «Да нет у меня никакого ключа, черт тебя подери!» Гидеон медленно шел на меня. «На твоем месте я отдал бы его добровольно, но, как говорится, не стоит мерить других по себе». В этот момент лампочка окончательно потухла. Гидеон стоял прямо передо мной, его фонарь светил куда-то на стену. Не принимая в расчет этого смехотворного света, было совершенно темно. «Итак...» «Только не подходи ближе!» — сказала я и отступила назад на пару шагов, пока не уперлась спиной в стену. Еще позавчера он не мог быть ко мне достаточно близко, а сейчас у меня было чувство, как будто я была с кем-то чужим.